Окрестности на деревню Гадюкина похожи. «Ты тоже любишь студента из кулинарного техникума?» Обрадовался Погодин, узнал отсылку. «Было дело, любил». «Почему было? У Хазанова сейчас самый пик популярности». «Федя, давай по делу. Пистолет нам нужен для подстраховки. Неизвестно, что Степанову в голову сбредет. Тут фактически деревня, и у каждого второго охотничье ружье есть. Или собак на нас выпустят. Что делать будешь?» «Собак?»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 Откормленная псина деревенской модели размером со сбитого ротвейлера, но гораздо полохматее со остервенением рвала хлипкую цепь, что держало ее на привязи. Я быстро прикинул, что до прохода не достанет. Если бочком, то проскочить можно. Спрыгнул вниз. Клац-клац! Перед лицом щелкали зубы псины, почувствовал горячее зловонное дыхание. Старый пес, но матерый, кидался на меня до хрипа в горле, но всякий раз цепь отбрасывала его назад.